Глава пятьдесят Город за туманами. Лори. Лори. Лори. Девичий голос, полный искренней тревоги и тоски, разливается вокруг звонким эхом, возвращая в реальность. А крыльев касается чужая хрустальная магия. Меня кто-то лечит и зовет, но после инициации тело кажется чугунным, а мысли будто вязнут в киселе. Аида. Мария. Альена. Имена на батом гремят в голове, но опознать спасительную магию не удается. Я слишком устала. Единственное, что знаю, чувствую наверняка. Мой дракон рядом, и мы живы. Лори. Меня вновь настойчиво зовут, и я цепляюсь за глубокий мелодичный голос, как за спасительную соломинку. Концентрируясь на нем, пытаясь окончательно проснуться, открыть глаза. «Лори, ну очнись, пожалуйста». Она возвращается, не волнуйся. Бархатный баритон Суареса узнаю сразу, как и его темную магию. Целитель сплетает свою энергию с хрустальной искрой Фейри, помогая ей ускоряя мое пробуждение. И через пару минут туман в голове начинает рассеиваться, а вместе с ним проходит и сумасшедшая усталость. Стараниями друзей тело потихоньку наполняется силой, и я начинаю различать потоки магии и голоса. Узнаю Марии и Льену. Слышу тихий речитатив Греты и стук деревянных чёток. Монахиня молится о моем возвращении, и сердце вновь пускается в пляс от нахлынувших воспоминаний. Лазарет, бал, дорога в сапфировые край, сражения. Победа и спасение любимого. Все это проносится перед глазами за один миг, а в мыслях кометы вспыхивают слова Альены. «Помогу вам». В благодарность за избавление от давнего врага. Я хотела задать богине несколько вопросов о повелителе охотников и городе посреди пустоши, но, похоже, упустила свой шанс. Сокровище мое! Родной шепот шелком скользит по коже, спасая от тревожных мыслей и исцеляя наравне с магией. Собравшись силами, мне наконец удается приоткрыть глаза. Но лишь для того, чтобы снова зажмуриться, испугавшись ослепительно яркого сияния. Мой маневр тут же замечают. Лори, радостный крик Мари сливается с волной облегченных вздохов. Не знаю, сколько времени провела без сознания, но, похоже, успела знатно всех напугать. Вайши, убери фонари, приказывает Суарес, и свет мигом отдаляется. Вновь открываю глаза и часто моргаю, возвращая четкость зрению. Вокруг знакомые лица, расколотое небо над головой. Нежно-сиреневые сумерки и пронзительный запах пепла, морской соли и выжженных трав. Мы до сих пор на поляне, и, похоже, после битвы прошло не больше получаса, а может и того меньше. «Сколько я...» — Хриплю, не узнавая собственный голос. «Ты потеряла сознание после инициации», — перебивает меня Суарес, поднося к губам флягу с водой. Принюхавшись, улавливаю слабый, едва различимый аромат стимулирующего зелья. «Безумие. Не представляю, как ты сумела сама инициировать крылья». Продолжает целитель, пока я мелкими глоточками пью эликсир. «А я не представляю, как вы уцелели после пережитого». Присоединяется Тайши. Никогда не видел такой хрустальной мощи и силы духа инициировать другую фейри, сражаться, вернуть господина Аргвара. Лис восторженно перечисляет мои заслуги и достижения, а я судорожно пытаюсь воссоздать в голове картинку случившегося, пока была без сознания. «Марианна в порядке, как и владыка», — подсказывает Суары, словно прочитав мои мысли. «Ты совершила невозможное». «Это первый в истории случай самостоятельной инициации», — вновь вклинился Лис. Без участия другого мага или фейри. Нет, не сама. Перебила его, вспоминая бархатные женские смех и штормовую магию первой ведьмы. Мои крылья инициировала. Я. Голос Альена эхом разлился над поляной, сливаясь с рокотом волны шелестом драконьих крыльев. А через миг из разрушенного храма вышли двое. Высокий статный мужчина в мундире хранителя и хрупкая, похожая на фарфоровую статуэтку женщина в роскошном золотом платье. Легендарный хозяин океана и его возлюбленная ведьма. Крылья задрожали, реагируя на чужую магию, мощную и неукротимую, как бушующая стихия. А через миг обугленные руины охватило ослепительное сапфировое сияние. И храм отверженных начал восстанавливаться. Разбросанные на поляне обломки мрамора и осколки витражей растворялись, словно дым. А над обрывом стремительно вырастала новая святыня, как две капли, похожие на разрушенную. Только ступеней стало еще больше, и на последних подступеньках вспыхнули новые имена — наши. Алая руническая вязь навечно запечатлела на белоснежном мраморе историю сегодняшней битвы. И хоть мы заплатили за победу дорогую цену, к счастью, обошлось без траурных лент. «Шторм всевеликий!» — воскликнула Льена, едва сапфировая Марева переместилась на поляну. Теперь оно зачарованными ручьями растекалось по выжженной траве, заполняя чудовищные трещины и запечатывая бреши в куполе. Вспышка. И окружающий мир утонул в искрящемся магическом сиянии а едва оно развеялось над цветущей изумрудной поляной и пронеслась волна восторженных вздохов. Боги-покровители полностью возродили легендарную защиту, закрыв свое детище от повторного нашествия тварей. «Невероятно!» — прошептала, чувствуя, как глаза наполняются слезами. Лучшего окончания битвы нельзя и придумать. Но едва перевела взгляд на пусто, же в душе вновь вспыхнула тревога. Над королевством ядовитого тумана по-прежнему сгущались жуткие чернильные тучи, похожие на огромных спрутов. Изредка сквозь них просачивались магические всполохи, словно в пустоши до сих пор шел бой. «Они действительно сражаются». Бархатный голос Альены раздался совсем близко. От неожиданности я вздрогнула и попыталась резко подняться на ноги, но богиня остановила меня, как и не позволила остальным опуститься на колени. «Сегодня вы все герои, равные нам», — усмехнулся хозяин, заметив растерянные взгляды. «Не стоит тратить время на церемонии. Его и так слишком мало. А нам нужно многое рассказать». Над поляной повисла напряженная тишина, а сладость победы разбавила горечь дурных предчувствий. «Колесо времени совершило новый оборот», — начала богиня. И древнее пророчество вступило в свои права. Две фейри принесли на своих крыльях смерть Ангаарху и запустили череду новых битв. На миг замолчав, она перевела взгляд на пустошь. Сыну и первой наложнице-повелителя придется сразиться с девой из другого мира. Богиня Воронов, заключенная в теле бескрылого феникса и самозванка с выжженной искрой, должны разрушить второй купол. Лишь тогда вы сможете объединить силы и навечно изгнать из Сальвенгарда скверную тварь и мёртвой пустоши. Слова Альена разлетелись над поляной шелестом осенних листьев и отголосками затухающих гроз. Спросить хотелось многое, но я крыльями чувствовала нельзя. Что нужно, боги расскажут, с остальным придется разбираться самостоятельно. Вы почти исполнили свою половину пророчества. Продолжила богиня. Алория переродилась в темную Фейри и стала первой хрустальной леди, способной не только использовать боевую магию, но и обучать этому других фей. А Мариане еще предстоит обуздать новую силу и стать истинной огненной Фейри. Ох, пресветлая. Кажется, наши приключения только набирали обороты. Вам двоим предстоит сделать выбор, от которого зависит многое. Альена перевела взгляд на Аиду и Леонеля. Как предстоит сделать сложный выбор безликой полукровки? На его сердце и совести много серых пятен, но он не запятнал душу убийством невиновных. Поэтому его судьба еще не определена. Я вижу для него две тропы, и одна ведет к свету. Ого, неужели Бранстер и Зайвпрямь способны исправиться? Больше мы ничего не можем поведать о будущем задумчиво протянула Альена. равновесие слишком хрупкое, и наше дальнейшее вмешательство нарушит его. Но мы можем рассказать историю ангаарха и королевства за туманом, продолжил за нее хозяин. Если сумеете понять ее, поймете, как победить порождение пустоши. Пророчество породило больше вопросов, чем ответов, но я жадно ловила каждое слово и надеялась со временем во всем разобраться. Все началось задолго до основания Ерваны. Голос Альены слился с шумом прибоя и шелестом ночного ветра. А окружающий мир передернул рябью. Поляна начала стремительно меняться, будто мы и впрямь перемещались в прошлое. На месте белоснежного храма возникли древние алтари и открытая колоннада. А вдали, за сапфировой гладью, вспыхнула искрящаяся полоса суши. Она переливалась всеми цветами радуги, будто огромный бриллиант, заключенный в оправу из волн и небес. Самоцветное королевство Фейрия видела впервые, но узнала сразу, не могла не узнать. От одного вида чарующей иллюзии все внутри ожило и встрепенулось, а крылья тоскливо зазвенели, сливаясь с хрустальным плачем Марианны и Аиды. Они тоже все поняли без слов. «Это Лирианта». Самоцветное сердце Сальвенгарда. В голосе богини проскользнули горечь и тоска. Когда-то там жили хрустальные леди и фениксы. А теперь... По руинам наших дворцов блуждают твари-пустоши. На месте древних святынь выросло королевство ненависти и лжи. Повинуясь безмолвному приказу, картинка вновь начала меняться, позволяя нам увидеть обрывки прошлого. Хаос и безумие. Огромные разрывы, вспарывающие паутину мироздания, как истлевший пергамент. И бесконечные потоки чудовищ. Жутких, пугающих, несущих на своих крыльях лишь пепел и тлен. Иллюзорные картины проносились с сумасшедшей скоростью, переплетаясь с информацией, которую я находила в старых книгах. Теперь знала наверняка, легенды не врали. Фейри и Фениксы тысячелетиями оберегали Сальвингард от стихийных бедствий и эпидемий, даря жителям свет и магию. Но когда пришла беда, вчерашние союзники от нас отвернулись. Лишь единицы пришли на помощь. Увы, этого было слишком мало. «Первыми в наш мир проникли Ангаарх и его охотники», — продолжила Альена. «Невероятно сильные, практически бессмертные твари». Они налетели, как саранча, и стремительно уничтожили несколько мелких королевств, показав свое могущество. А после объявили, что им нужны лишь носители хрустальной искры и фениксы. «Ложь всегда была излюбленным оружием тварей», — добавил хозяин. «Приправленная страхом и магией иных миров, она быстро просочилась в продажные души и дала щедрые плоды». На Совете Одиннадцати Владык лишь четверо проголосовали за войну с чудовищами. Остальные согласились отдать и номерянам самоцветное королевство, даже не задумываясь о последствиях такого решения. Ангаарх блефовал. Вновь перехватила инициативу Альена. Тогда у него не было сил уничтожить весь Сальвенгард. Но магия хрустальных земель в купе с кровью Фейри и Фениксов позволила ему открыть еще один разрыв и призвать новых союзников. И тогда чума обрушилась на все одиннадцать королевств. В голосе хозяина проскользнули рычащие нотки. Правители древности дорого заплатили за свою недалекость, трусость и подлость. Жаль, предатели давно мертвым а по их долгам до сих пор кровью платят невиновные, — печально добавила богиня. Очень жаль. Слова ведьмы отозвались в сердце горьким эхом, но прошлого не изменить. Зато настоящее и будущее были в наших руках, и я надеялась, что нам удастся избавить мир от этой заразы. «Но откуда и зачем пришли охотники?» — не выдержала Марианна. «Почему именно в наш мир?» «Не только в наш», — покачала головой Альена. Пожиратели путешествуют по всем мирам паутины и поглощают творения истинных богов, в надежде заполучить их силу. И Сальвенгард был далеко не первым на счету Ангаарха и его своры. «А это чудовище, Ангаарх», — принцесса запнулась, подбирая слова. «Он не бог», — отрезал хозяин. «Тень одного из творцов, создавших наш мир». Отражение его неудачных экспериментов и ошибок. Исковерканное воплощение желаний, от которых пришлось отказаться ради могущества и бессмертия. Он никогда не должен был ожить и обрести тело, но даже боги ошибаются. А та тварь, которую сегодня уничтожили? Одно из воплощений Ангаарха. Закончила за меня Альена. Вы уничтожили его главное тело но тварь еще может возродиться. Однажды мы убили его, когда он переродился в теле обычного мага, вновь перехватил инициативу хозяин. Но не знали, что этого мало и нужно запечатать его дух. «И как это сделать?» — нахмурилась Ильена. «С помощью специального ритуала», — ответила богиня. Последняя королева Фейри предсказала, что окончательно уничтожить древнюю тварь смогут четверо крылатых, двое из которых будут хрустальными леди, а двое — фениксами. «Разве фениксы еще существуют?» — удивилась Марианна. «Мне казалось, они погибли». «Почти», — уклончиво ответила Альена. «В Империи не осталось чистокровных огненных сущностей, но они есть в Лирианте. «Как?» — охнула. «Разве твари не...» «Питались их силой», — кивнула богиня. «Но в отличие от Фейри, фениксы могут жить без крыльев. Поэтому их не уничтожили, а поработили. Их кровь нужна, чтобы управлять магией самоцветных земель и давать избранным повелителя возможность порождать новых чудовищ». От слов ведьмы пробрал озноб, и сразу вспомнилась ужасающая судьба Ирины. ангарх знает о пророчестве», — продолжила Альена. «Поэтому в новой темные Лирианте всех фениксов лишают крыльев сразу после инициации, чтобы они не смогли исполнить предначертанное». «Но от судьбы не сбежать, а из иных миров приходит не только тьма». По губам первого дракона скользнула хищная улыбка. Та, что была божеством другого мира и потеряла возлюбленного из-за твари Ангаарха, настигла его здесь, в Сельвингарде. И отблески магических пожаров, которые вы видите вдали. Это отголоски восстания фениксов. Присветлая. Мы можем помочь, понимающе улыбнулась Альена. Да, но лишь когда ослабнет второй купол. Его поставил сам Ангаарх. Тварь тщательно скрывала, что охотники не убили всех жителей самоцветных городов, а сделали их своими рабами. Затем тысячелетиями похищали по всему Сальвингарду женщин, способных родить новых чудовищ. «И наращивали мощь», — добавил хозяин. Все это время они изучали нашу магию, следили за развитием науки и артефакторики». И сейчас за куполом из ядовитого тумана раскинулась целая империя. И эта империя собирается воевать с нами, мрачно уточнил Аргвар. Не вся, уклончиво ответила Альена. Многие ее жители помнят времена, когда были свободными и мечтают их вернуть. Ну как? Келераанта, перебила меня богиня. Жители отраженного королевства не закрылись от вас. Их поглотила тьма вместе с осколками лирианты. До недавних пор они держали оборону и сражались с тварями Ангаарха. Теперь последние защитники пали, и войска охотников захватили земли за туманом. Но вместе с победой пришло и поражение. Закончил за неё хозяин. Водовороте новых битв две крылатых леди обрели собственную силу. И могущественных союзников. У них есть все шансы разрушить второй купол. И когда это произойдет, вы сможете объединить силы навеки, запечатав души Ангаарха и его сыновей. Альена щелкнула пальцами и перед нами материализовался древний гримуар. Здесь найдете необходимые подробности. Больше, увы, рассказать не можем. Почему вы не сообщили обо всем раньше? Воскликнула Марианна. Если знали, Ангарх сковал часть нашей силы с помощью магии самоцветных земель, пояснила богиня. Но несмотря на это, мы всегда были рядом и делали все возможное, чтобы указать вам верный путь. Неожиданно подмигнул мне хозяин. К счастью, вы услышали нас и с честью прошли испытания. От слов первого дракона щеки залила румянцем. Не думала, не мечтала когда-нибудь заслужить комплимент от настоящего божества. «Нам пора», — с теплой улыбкой добавила Альена. «Богам нельзя задерживаться в мире смертных. А вам нужно тщательно подготовиться к решающей битве. Скоро сами поймете, как использовать полученную информацию и защитить жителей Лиркады от тварей до того, как рухнет второй купол. Богиня скользнула многозначительным взглядом по книге, которую сжимала в руках Альена, а после обернулась к Суаресу и Чите Кайран. Помните о пророчестве и не сходите с намеченного пути. А оружие и лекарства от скверны еще не раз пригодятся, как и пленники подземелий, если сумеете применить их таланты в благих целях. Последние слова растворились в ночи, а окружающая нас иллюзия развеялась вместе с призраками древних богов. Невероятная встреча подошла к концу, но оставила после себя флюр надежды. Мы обязательно справимся и найдем способ навсегда избавить наш мир от повелителя и его прихвостней.